У окошечка у косящего Краснодевица сидит, Поджидая друга милого И з далекой стороны В слезах поет рыдаючи, О ветер, ветер, государь, Тебе мало ли высоких гор Под облаками дуть? Или не стало тебе море синего Разыграться, распотешиться? Не бушуй ты во чистом поле, Не мути широкий Днепр, Не мешает и другу милому На свою родную сторонушку воротиться поскорей. «Ай да соловьиное горлышко!» Сказал большеголовый детина. «Ну, знатно пропела, да и песенка сложена хитро!» «Клянусь геллою!» — вскричал в а р я к э т а певица стоит ф р и л а ф о в а поцелуя, И во что бы то ни стало я ее поцелую!» «А если она чья-нибудь невеста?» — прервал с т е м и т «Так что же? И жених ее здесь. Тем лучше, я при нем ее поцелую. А если он детина плечистый и не любит, чтоб его невесту целовали? Не любит, а мне какое до этого дело?» «Полно хвастать, Фрилав», — подхватил Гридня. «Ты только боек на словах. А когда идет дело до кулаков, так первый за куст прячешься». «Кто? Я?» — вскричал Фрилав. «Я природный варяг, побоюсь ваших русских кулаков. Так ступайте же за мною. Я вам покажу, как у нас за морем целуют красных девушек». Фрилав расправил свои огромные усы, понадвинул на глаза стальной шлем и выступил вперед. Стимит, Гридня и несколько других молодых воинов пошли вместе с ним. Девушка, пропевшая песню, Сидела на траве посреди своих подруг. Увидя приближающуюся толпу ратных людей, она поспешно вскочила, хоровод расстроился, и все ее подруги, как дождь, рассыпались по лугу. «Нехорошо, господа честные, нехорошо!» кричали граждане киевские, идя вслед за воинами. «Не трогайте наших девушек!» Но молодые люди... не слушая их криков, стали их ловить. А Фрила впустился догонять певицу, которая побежала прямо к Велесову капищу. «Ага, попалась пивунья!» — закричал варяг, схватив ее за руку. «Да не бойся, голубушка, ведь я не медведь, не съем тебя!» «Пусти меня, пусти!» — кричала девушка, стараясь освободиться из рук варяга. «Нет, прежде поцелуй, красавица!» да п о л н а рваться. Я сказал, что тебя поцелую, и вертись себе как хочешь, а я поставлю на своем. Посмотрим, — загремел грубый голос у самых дверей Велесова храма, и мужчина колоссального роста в два прыжка очутился под леваряга. Оставь эту девушку, — продолжал незнакомец, или я, несмотря на твою железную шапку, разможжу тебе голову. «Кому? Мне?» — сказал Фрилаф, схватясь правую рукою за рукоятку своего меча и продолжая держать в левой руку пойманной им девушки. «Да кто ты сам таков, чтоб смел указывать и грозить варяжскому витязю Фрилафу?» «Я тебе говорю, пусти ее!» — повторил незнакомец, подняв руку. «Ого! Ты хочешь драться?» — закричал варяг, отступя шаг назад и, выхватив из ножен свой меч. «Постой, поганый Русин, я с тобою переведаюсь». Быстрее молнии опустился тяжелый кулак незнакомца, и меч выпал из анемевшей руки варяга. Девушка, освободясь из рук его, побежала к своим подругам, которые снова собрались в кучу, и окруженные киевскими гражданами шли прямо к городу. Фрилав нагнулся, ч т о б поднять свой меч, но, оглушенный новым ударом, почти без памяти упал на землю. «Что, молодец!» — сказал насмешливо незнакомец. «Каково целуются русские красавицы!» «Да что ж ты лежишь! Вставай!» «Ага, храбрый в и т я с ь Видно, смекнул!» «Знаешь, что на Руси лежачих не бьют!» «Да добро так и быть! Я тебя и з стоячего не трону! Вставай!» Фрилав с трудом приподнялся на ноги, «Теперь ступай к своим товарищам», — продолжал незнакомец. «Да скажи им, чтобы они вперед не обижали наших девушек».